38. Год 1862. Всю зиму 61-62 года соляски Аляски и доставляли весьма обнадеживающие вести. Несмотря на жестокие морозы, установившиеся на Юконе с декабря, воодушевленные летними успехами старатели продолжали обследование всех притоков Клондая и всех выходящих к нему распадков. И во многих местах после промывки с шилами обнаруживалось рассыпное золото в количествах обещающих богатую добычу. Согласно донесениям Невельского, следующим летом добыча золота должна составить не менее 50 тонн. Усилиями офицеров Датай информация о золотых россыпях на юконе все еще удавалось скрыть от внешнего мира. Промышленники и ученые, постоянно понукаемые и стимулируемые материально Михаилом, Постепенно привыкали работать в авральном темпе. И результаты не замедлили появиться. В январе Якоби продемонстрировал в Академии в присутствии самого императора электрическую лампу накаливания. Платиновая нить, разогреваемая электрическим током, ярко светилась в вакуумной стеклянной колбе. Светилась ярче, чем десяток обычных газовых или керосиновых ламп. По совету Михаила Якоби решил попробовать с самым тугоплавким металлом вольфрамом. Это сулило значительное увеличение яркости ламп. В сочетании с генераторами Якоби и аккумуляторами Ленца это позволяло решить острый вопрос освещения внутренних, не имеющих иллюминаторов в помещении на кораблях. Хотя ресурс работы лампы не превышал 220 часов, императорским указом московскому электротресту поручалось начать производство ламп и аккумуляторов для нужд флота. На лампу были оформлены привилегии за границей. Описание лампы было опубликовано в зарубежных научных журналах. В феврале в Путилову и обухова поступили 12 тонн новой улучшенной стали в слитках. По заверению Обухова, эта сталь соответствовала требованиям, предъявленным к орудийной стали. Путилов приступил к изготовлению опытной партии полевых трехдюймовых пушек для стрельбы бездымным порохом. В марте на Ижорском заводе Борис Семенович Якоби продемонстрировал Константину и Михаилу опытную установку для сварки стальных и железных деталей с помощью электрической дуги. Эта установка открывала совершенно новые возможности в машиностроении и особенно в кораблестроении, позволяя значительно ускорить сборку стальных корпусов кораблей. Аппараты электрической сварки решили засекретить, а их производство начать в московском Тресте. В апреле император подписал указ о создании в пехотных полках артиллерийских батальонов включающих в себя ракетную и пулеметную роты. Роты состояли из трех взводов, по три орудия в каждом. Принятый на вооружение пулемет конструкции Гартлинга использовал винтовочный патрон калибром 4 линии и позволял вести прицельную стрельбу с боевой скорострельностью 120 выстрелов в минуту. Вес пулемета на колесном лафете составлял 90 килограммов. Заряжался пулемет магазинами по 40 патронов. Производство пулеметов разворачивалось на заводе в Туле. В известной слащевой истории картечница Гатлинга, как тогда именовали пулемет, была принята на вооружение армии САСШ в 1866 году. Россия была в числе стран, закупивших картечницы в САСШ. Однако в штат стрелковых частей картечницы не вошли, а использовались в виде отдельных отрядов в русско-турецкой войне 1877 78 годов, По настоянию Михаила пулеметы вошли в штат пехотных полков. Наставление по стрельбе предусматривало их использование для стрельбы из укрытий по атакующему противнику с расстояния 300-400 шагов. Ракетная установка Константинова калибром 4 дюйма запускала ракеты весом 20 килограммов на дальность до 4000 шагов. Вес боевой части ракеты составлял 4 килограмма. К ракетам имелись фугасные, зажигательные, осколочные, шарапнельные и осветительные заряды. Станок для пуска ракет весил 60 килограммов. Вероятное отклонение от точки прицеливания на максимальной дистанции составляло 35 метров. Ракеты Константинова ограниченно применялись в Крымской войне. Однако широкого применения не нашли, поскольку генералитет не знал их особенностей и не сумел их использовать. Как и картечницы Гатлинга, ракетные подразделения в штат стрелковых соединений не вошли, а применялись как отдельные отряды. Тогда же, в апреле, завершились войсковые испытания полевых трехдюймовых орудий с выстрелами на черном порохе. Были разработаны наставления по стрельбе и обслуживанию пушек. Однако на вооружение они приняты не были и не вошли в серийное производство. В июне на полигоне в Стрельне прошли испытания опытных образцов полевой и морской трехдюймовых пушек, изготовленных из новой орудийной стали с выстрелами на бездымном порохе. Морская пушка имела ствол длиной 40 калибров и усиленный тормоз отката. Монтировалась она на тумбовой установке. Обе пушки прошли испытания без замечаний. Полевая пушка показала максимальную дальность стрельбы 8500 метров, а морская – 10400 метров. Трест Путилов получил заказ на выпуск установочных партий обеих пушек. В июле завершились войсковые испытания минометов. Результаты были признаны удовлетворительными. Другими они и не могли быть, ведь чертежи, переданные Михаилом Константинову, были чертежами миномета «Стокса», лучшего миномета Первой мировой войны, конструкция которого стала основой для всех минометов будущего. По указу императора, миномет был сразу принят на вооружение. Заводы Путилова получили заказ на огромную партию минометов, а завод в Кандопоге — заказ на производство осколочных мин. В артиллерийские батальоны пехотных полков вводится третья минометная рота из трех отделений по три миномета. Поскольку завод в Кандопоге был уже перегружен производством взрывчатых веществ и боеприпасов, было решено развернуть производство стрелковых патронов в Нижнем Новгороде, а производство артиллерийских и минометных боеприпасов в Казани и Саратове. С этой целью, по указу императора, создавался частно-государственный поволжский машиностроительный трест. Проведенные учения миноносцев и корабля-носителя, боевые стрельбы торпедами, проведенные на Ладоге, показали, что новое оружие способно обеспечить российскому флоту господство на море, не прибегая к строительству больших броненосных кораблей, стоящих огромные деньги, которые были крайне нужны империи на строительство железных дорог, горнодобывающих и промышленных предприятий, на перевооружение армии новейшими образцами оружия. Осенью успешно прошла войсковые испытания «Пылевая трехдюймовка», а за ней и «Морская». Пушки приняли на вооружение. Производство их осталось за Петербургским машиностроительным трестом. Петрушевским и Менделеевым была разработана вся гамма снарядов к ним. Фугасные, осколочные, шарапнельные, зажигательные и бронебойные. Выстрелы для полевой и морской пушек были идентичны. В ноябре Министерство железных дорог отчиталось о выполнении годового плана. Были построены дороги Орел-Харьков, Нижний Новгород-Казань, Казань-Соликамск и Царицын-Калач-на-Дону. Строительство пошло дальше – от Харькова к Мариуполю и Севастополю, от Казани к Челябинску. Министр финансов Рейтерн доложил императору, что за год с Аляски было доставлено 62 тонны золота или в пересчете 52 миллиона серебряных рублей, что позволяет полностью погасить долг казны перед зарубежными кредиторами. Добычу и транспортировку золота все еще удавалось сохранить в тайне. И, наконец, под Новый год в Стрельне, в присутствии великого князя Николая, была испытана опытная полковая пушка калибром 2 дюйма. Разработка этой пушки была личной инициативой Николая, которому не понравилось, что в артиллерийских батальонах пехотных полков не было собственных пушек, а только пулеметы, минометы и ракеты. Между тем, все эти средства, при всех их достоинствах, не могли поражать артиллерию, размещенную в казематах, даже в земляных. То есть тот же пулемет, установленный во вражеских боевых порядках в земляном каземате с бревенчатым перекрытием, способен остановить атаку пехотного батальона. Михаил, а за ним Александр, идею одобрили. Конструкция пушки повторяла конструкцию трехдюймовки, однако полковая подушка была вдвое легче. Дальность стрельбы орудия составляла 6000 метров. Михаил до сих пор, затачивающий армию и вооружение под решение наступательных задач, решил, что оборонительные задачи тоже нуждаются в проработке. Набросал брату Николаю эскизы полевых укреплений, окопов, стрелковых ячеек, противоосколочных гнезд, ходов сообщения, дерево земляных огневых точек, капониров. Николай к реализации этих идей привлёк прославившегося в Севастополе инженера, фортификатора Тотлебина и генерала Сухозанято. Вместе они фактически заново разработали полевой устав пехоты в обороне. Михаил устав дополнил и одобрил. Все же в будущей войне без обороны не обойтись. Виконт Бетфорд, отчаявшись дождаться от князя Шаховского с сотоварищами каких-либо реальных действий, установил контакт с польским аристократом графом Пржемыльским, а через него вышел на подполковника в отставке Траугутта, проживавшего в Варшаве, вожака группы радикально настроенных польских ляхтишей, готовящих очередной мечеш в Польше против русского императора. За 30 лет, прошедших после жесткого правления генералом, в 1830 году очередного польского мятежа, когда царство польское было лишено прав автономии в составе империи, выросло новое поколение шляхтичей, не знавших остроту стали русских штыков. В их среде снова стали популярны идеи возрождения Великой Речи Посполитой в границах от моря до моря. Предупрежденный Михаилом о грядущем мятеже поляков, Произошедшим в известной слащевую истории в январе 1863 года, император отказался от своей идеи объявить амнистию 9000 поляков, участников мятежа 1830 года. Все они остались в ссылке, что значительно уменьшило масштабы грядущего мятежа. Освобождение крестьян из крепостной неволи и наделение их землей также лишило мятежников значительной части приверженцев из числа крестьян. Тем не менее, многочисленное польское шляхетство снова было готово возмутиться. Заговорщики строго придерживались правил конспирации. Каждый рядовой заговорщик знал только двоих других участников тройки и руководителя тройки. Командир тройки знал десятника, а десятники знали сотника и своих подчиненных. Общее число заговорщиков превышало 10 тысяч человек. Они надеялись, что после начала восстания к ним присоединится большинство поляков. Слабым местом мятежников был недостаток огнестрельного оружия. На тройку, в лучшем случае, приходился один пистолет или ружье. Зато холодное оружие было у всех. Во главе заговорщиков стоял Центральный комитет, имевший отделение в Литве и Белоруссии. Александр еще в начале прошлого года накрутил хвост руководителям специальных служб и озадачил их противодействием мятежу. Важную роль в снижении численности заговорщиков сыграл обязательный призыв в армию. Значительная часть радикально настроенной молодежи была на несколько лет изолирована от общества и направлена служить во внутренние российские губернии. Главную роль в борьбе с заговором играли Гастап и корпус жандармов. Рядовые члены троек и десятники, стремясь привлечь к мятежу как можно большее количество участников, сами вовлекали в свои ряды тайных агентов Гастап, которых в польском обществе было немало. Методами наружного наблюдения, прослеживая связи выявленных мятежников, ГОСТАП выходили на более высокий уровень иерархии заговорщиков. Однако в Центральный комитет провести агентов не удалось. Не удалось и выявить его членов. Александр по совету Михаила решил упредить заговорщиков. На следующий день после католического Рождества, когда поляки пребывали в расслабленном состоянии, по всей Польше одновременно были проведены аресты выявленных заговорщиков. Аресты проводили группы из одного жандарма и трех-четырех опытных солдат. Жандармы имели приказ не церемониться и при любой попытке сопротивления стрелять на поражение. Всего было взято около пяти тысяч заговорщиков. Несколько меньше половины, как потом выяснилось. Около тысячи при задержании было убито или ранено. Многие раненые после допросов умерли от потери крови. Жандармы имели приказ выявлять связи арестованных, не стесняясь методах дознания. В последующие дни аресты продолжались, брали заговорщиков, выявленных в ходе дознания. В этих условиях Центральный комитет принял решение выступать немедленно. Мятеж вспыхнул 1 января по всей русской Польше, Литве и в Западной Белоруссии. Мятежники нападали на отдельных русских офицеров, на патрули солдат, на гражданских чиновников, на полицейские участки, стремясь захватить оружие. Поскольку и жандармы, и армия, и полиция были приведены в боевую готовность, захватить оружие мятежникам нигде не удалось. Гражданские учреждения были заранее взяты под охрану войсками, поэтому захватить их тоже не удалось. Правда, повстанцы на три дня прервали телеграфную линию Варшава-Москва. Через неделю в стычек все бандиты были истреблены и рассеяны, мятежники перешли к партизанской тактике. Днем они были добропорядочными подданными империи, а ночью пытались нападать на квартиры офицеров и чиновников. Через два месяца почти всех инсургентов выловили. Особый суд приговорил к смертной казни через повешение 820 руководителей восстания от десятника и выше. 5300 рядовых участников были приговорены к пожизненной каторге. В боях и при задержании было убито 1600 мятежников. От рук бандитов погибли 38 офицеров, 157 гражданских служащих, 112 нижних чинов и 245 мирных граждан. Главари мятежа Мирославский, Бобровский, Микашевский и Яновский бежали через Литву в Англию. Бежал и Троугут, так что доказать связь мятежников с английским посольством не удалось. Принцесса Британии подняла вой о жестоком обращении русских с польскими борцами за свободу. Парламент требовал восстановления автономного статуса Польши. Так что благодаря своевременно принятым мерам польский мятеж 1863 года по своему масштабу не шел ни в какое сравнение с мятежом 1830 года, когда для подавления мятежа пришлось привлечь регулярные войска численностью 200 тысяч человек, а потери среди мятежников превысили 40 тысяч. Между тем, за рубежом события шли своим чередом, ничем не отличаясь от известных Слащеву. Гражданская война в Саш постепенно разгоралась. Северяне терпели поражение за поражением. В марте там произошло морское сражение, в ходе которого впервые в истории столкнулись в бою два броненосных корабля. Сражение показало, что небронированные корабли — лишь легкая добыча для броненосцев. Броня позволяет кораблям выносить множество попаданий артиллерийских снарядов без фатальных повреждений. Век деревянных военных кораблей закончился. Броненосец «Южан Вирджиния» и броненосец «Северян Монитор» весь день обстреливали друг друга из пушек на самом коротком расстоянии, но так и не смогли нанести один другому значимых повреждений. Бой показал, что броненосцам нужны очень мощные пушки, способные пробить толстую броню. Кроме того, был сделан вывод, что эти большие пушки следует размещать во вращающихся башнях, что позволяет использовать их гораздо эффективней, Во всем мире началось строительство броненосцев. На суше южане, имея меньшую по численности армию, за счет лучшей выучки войск теснили северян. Зато северяне, благодаря преимуществу своей судостроительной базы, могли построить более сильный военный флот и организовать блокаду портов южан на Атлантическом побережье. Президент САСШ Авраам линколь подписал закон, запрещающий рабство на всей территории САСШ, чем создал большие проблемы правительству конфедерации южных рабовладельческих штатов. Летом французские войска захватили ряд провинций Вьетнама и вынудили императора Тыдыка подписать мирный договор, закрепляющий завоевание французов. Все европейские державы стремились захватить побольше территории в Китае, в Юго-Восточной Азии, в Индонезии и на Филиппинах.